Англии и Германии, где консолидация преступного мира началась гораздо раньше, чем в России, отмечалось совершенно иное положение. Ярким тому примером служит уголовное дело «Картуша», одного из квалифицированнейших и крайне жестоких преступных типов Франции XVIII века. Для сравнительного анализа коротко рассмотрим его биографию. Тем более, что криминальная деятельность Картуша началась почти одновременно, лишь на 10 лет раньше, с похождениями русского Каина. Картуш также начал с карманных краж. Причем этому искусству он обучался в цыганской воровской школе и достиг в нем полнейшего совершенства. Он также, как и Ванька Каин, бежал из дому с единственным желанием воровать. После службы в армии, куда он попал случайно и где познакомился с помощью воровского языка со многими бывшими преступниками, Картуш возвратился в Париж и организовал там профессиональную воровскую шайку более чем из 300 человек. По структуре она напоминала достаточно крупное армейское подразделение. Методы работы, конспирации были заимствованы у полиции. Небольшие группы возглавляли сержанты и лейтенанты, а общее руководство осуществлял картуш и его помощники. В шайке были разведчики, доносители, специалисты по обучению молодого пополнения. Она имела место дислокации и зоны своего влияния, где другие банды действовать не имели права. Сообщество «Картуша» отличалось жесткой дисциплиной и исключительным внутренним порядком. При любом подозрении в измене «Картуш», не дожидаясь подтверждения, убивал человека. Дело «Картуша» свидетельствует о существовании преступных организаций, имевших свою структуру, дисциплину, сферу влияния со своей полицией, и даже свою школу по обучению карманных воров. Оно также показывает значительное отличие преступных шаек Франции от аналогичных сообществ России, уголовная хроника которой подобного не зарегистрировала даже в более поздние периоды. Русская блатная музыка. А формирование в преступном мире России стабильного ядра профессиональных преступников сопровождалось установлением специфических атрибутов их субкультуры, криминальных традиций и обычаев. В криминологическом аспекте наибольший интерес представляет воровской жаргон, воровской язык. Известно, что условным языком владели уже преступники Древней Греции. а В русском государстве им пользовались первые волжские разбойники. В разных странах тайный язык преступников именовался по-разному, например, арго, хотя отражал одно и то же – особенности криминального образа жизни. На Руси этот язык известен под названием музыка. По словам Даля, эта музыка была разработана столичными мошенниками, карманниками и ворами разного промысла – конокрадами и барышниками. Однако это высказывание, по нашему мнению, далеко не полностью отражает характер возникновения жаргона. Среди ученых нет единого мнения о времени зарождения жаргона русских преступников. Языковед Шор относил начало его возникновения к XVIII веку. В странах Западной Европы он появился уже в XIII веке. Трахтенберг утверждал, что жаргон и условный шрифт преступников произошли от условных обозначений «афений» – торговцы-разносчики мелкого товара, слова которых им найдены в рукописях XVII века. Другие связывают зарождение же организмом с появлением волжских разбойников. Представляется, что указанные точки зрения авторов скорее следует отнести не к